Глава 36. Гнев Церцеи. Люсинда понимала, что уже ничем не могла бы помочь Малефисенте. Всё было кончено. Никакое колдовство не позволило бы вернуть её к жизни, да и тела её не осталось, чтобы воскресить его. От тёмной феи не осталось вообще ничего. Люсинда поглядела на своих распростёртых на полу сестёр и решила пока не будить их. Она слишком устала, чтобы выносить буйство Руби и Марты, неизбежное, когда они узнают, что тёмная фея проиграла сражение с принцем Филиппом. Единственное, что хоть как-то утешало Люсинду и примеряло её со случившимся, это знание, что Малефисента наконец-то избавилась от всех своих мучений и что в последние мгновения жизни она была поистине счастлива. Ведь она осознала, кто она есть, и приняла себя. «Нет!» — донёсся из зеркал крик Церцеи. Люсинда резко обернулась, ища глазами свою дочь. «Я здесь!» — коротко бросила Церцея, глядя на Люсинду из самого правого зеркала. Люсинда никогда ещё не видела её такой разгневанной и такой печальной. «Дорогая моя, я так рада тебя видеть!» — сказала она. «Смерть Малефисенты! Это в ваших рук дело! Это грязное заклинание не сработало бы, если бы она не пустила в свою душу зло! Вы вечно вмешиваетесь в жизнь людей, вечно все портите! Сколько их погибло из-за вас! Сколько судеб разрушено! Но мы только хотели помочь ей, Церцея! Мы дали ей ту, которой она могла дарить свою любовь! Да, но попутно погубили е ё «Вы забрали все хорошее, что в ней было, и отдали его этой девочке, которая лежит сейчас на полу. м а л е й ш и й Сента встала на путь зла лишь после того, как вы своим колдовством создали Аврору, точно так же, как вы разрушили и собственные души, создав меня». «Церцея, нет», — замотала головой Люсинда, — «ты не понимаешь». «Все я понимаю, матушка». «И если вы хотите еще когда-нибудь вернуться в реальный мир и увидеть меня воплоти, то сотрите память этой девушки. Удостоверьтесь, что Аврора не помнит ничего, что связано с ее матерью. Ничегошеньки, ясно? И прекратите мучить Белоснежку в ее снах. Все понятно, Люсинда?» «Да», — покорно сказала Люсинда. «Слова дочери очень много для нее значили». «Так что ты действительно считаешь, что Аврора унаследовала от Малефисента ее магическую силу?» — спросила Церцея. Люсинда уже успела подумать обо всем, что было в Малефисенте особенного, и, конечно, самой выдающейся ее чертой было ее небывалое могущество. «Да, милая моя дочь, ты ведь унаследовала нашу силу. Значит, скорее всего, и Аврора тоже унаследовала силу своей матери». «Понятно», — ц е р ц е задумалась, прикидывая, что же делать дальше. «Эта история должна была закончиться совсем не так», — вздохнула Люсинда. «Только так она и могла закончиться. Ничего иного случиться не могло после того, как ты и твои сёстры вмешались в жизнь Малефисенты и переломали её. Вы разрушаете всё, к чему прикасаетесь. Вы как злобные смерчи, сметающие всё на своём пути». Люсинда оцепенела, лишившись дара речи. Гневные слова дочери обрушились на нее, как горький холодный ливень. «Но мы хотя бы увидим тебя снова!» ц е р ц е я пристально посмотрела на свою мать. «Если вы сделаете так, как я просила, то я обдумаю эту возможность. А если не сделаете, то нет, мы больше никогда не встретимся!» «Я сделаю все, как ты сказала. Но ты должна наложить на Аврору чары, которые скуют ее силу. Мне с этим не справиться, особенно отсюда. Сделай это и как можно скорее. Принц уже на пути к замку. Скоро он разбудит принцессу своим поцелуем. Загляни в книгу волшебных сказок и в зеркало, которое тебе понадобится, чтобы завершить колдовство. Это зеркало ты найдешь в моей комнате». На языке у царцеи вертелось множество вопросов. Ей очень хотелось знать, как её мать узнала, что эта часть истории обязательно найдётся в книге сказок. Неужели эта взбалмошная троица и впрямь зачаровала книгу? И ещё ей хотелось знать, что случилось с Руби и Мартой. Но сейчас на это не было времени. Ей нужно было скорее сковать силу принцессы, не дать ей проявиться». Это было последнее, что Церцея могла сделать для Малефисенты. И тогда получится, что Малефисента погибла не зря. Люсинда устало махнула рукой, отсылая её. «Ступай, дочка, делай своё дело, а я тут обо всём позабочусь. Ступай и поколдуй как следует!»